Глава 32. Когда я вошла в мастерскую, воздух был полон запаха металла, масла и чего-то древнего, будто здесь скопилось дыхание веков. Дедушка Сулейман сидел за массивным столом, перед ним серебряная пластина, и пальцы его осторожно скользили по узорам, которые он сам вырезал. Он повернул голову, прислушиваясь. Его глаза не видели, но я никогда не видела более чуткого человека. Удивительно. Зрячие не видели столько, сколько этот и старец. Я здесь третий день и не устаю восхищаться его глубиной и мудростью. А ещё я поражена, как же сильно он похож на Анзора. И почему мне могло показаться, что он похож на своего отца? Ни капельки. Из контекста я поняла, что Сидрат появилась в его жизни после смерти жены. Случилось это около десяти лет назад. С тех пор он не видит. Спрашивать подробности я не решалась, но почему-то сомнений в том, что этот мужчина был верным, однолюбом не было. «Рада». Голос его был глубок, как старые песни гор. «Подойди ближе». «Понял. Почувствовал, что это я». Подошла. Он протянул мне кусок серебра, тёплый от его рук. «Дотронься, девочка». «Чувствуешь?» Я провела пальцами по холодной поверхности, и подушечки уловили тонкую вязь узора. Завитки, лотосы, пересечение линий. Очень красиво. Не совсем поняла его вопрос, но не восхититься красотой тонкой работы не могла. «Это любовь». сказал дедушка. Я удивлённо подняла голову. Он улыбался, смотря сквозь пространство и время. Чеканка — это любовь, Рада. Видеть её глазами не нужно. Как и в любви, главное здесь сердце и руки. Я не знала, что ответить, да и слов не требовалось. Кто и была на фоне его мудрости и опыта? Только открыть рот и слушать. Он медленно, уверенно взял молоточек, провёл пальцами по краям узора, нашёл нужное место и с тихим стуком ударил по чекану. «Вот так», — проговорил он. «Каждый удар — слово. Каждый завиток — обещание. Узор не терпится, суеты как и любовь. Если торопиться, металл треснет, и тогда всё заново. Или уже треснет и не склеишь. Ты чувствуешь его сердце?» Внезапно спросил он. Вздрогнула. «Чувствую». И голос тоже дрогнул. «Мне кажется, что чувствую. И он моё». Значит, ты его любовь, а он твоя. А если любовь настоящая, она выдержит и огонь, и удары, и время. Как серебро. дедушку повернул голову, лицо его было задумчивым, и он словно смотрел сквозь меня куда-то в вечность. Наши предки сотни лет дарили миру узоры, что жили дольше самих людей. В каждом из них память о тех, кто жил до нас. Мы, мужчины, молчаливы, но наши руки говорят вместо нас. А под серебряной твердостью сердца непоколебимость и верность. Мы любим так же, молча, но крепко, раз и навсегда». Он провёл пальцами по чеканному узору, я вдруг увидела в нём не просто линии. Там были переплетения судеб, струящиеся реки времени и между ними цветы, расцветающие даже на металле. Гранаты, как символ жизни, виноградная лоза, как верность, две переплетающиеся змеи, как союз душ, что никогда не разорвётся. «Анзор любит тебя, девочка». Голос его стал тише, навесомее. И это не просто его громкие слова. Я слышу это в его дыхании чувствую в его руках. Он носит твое имя в сердце, как мы носим мечи с украшенными клинками, с гордостью, силой и смирением перед судьбой. Старик провел рукой по пластине, точно по судьбе. Серебро не лжет, как и любовь. Оно мягкое, когда с ним бережное, но стойкое, когда нужно. Так и ты. Ты — его чеканка, его узор. И в этот миг я поняла. Он принял меня. И это было самое главное. Даже если против нас будет весь мир, даже если его отец и даже мать опять встанут против нашего союза, наш союз будет нерушим и никогда не покорежит душу Анзора. Потому что его душа и связь с корнями — этот пожилой мужчина, сидящий сейчас передо мной.